Итак, про Галю. Возможно, вам покажется, что это цинично. Но есть такая шутка: любовь с большим сексом большая любовь, с малым малая. Это хорошая шутка. Хотя у стариков, возможно, иные мнения. Так вот, в Париже, как докладывает израильская разведка, Галя не одна, а с неким приятелем, но не с Валентином. Однако здесь начинается, как говорят немцы, приват-лябен, частной жизнь, куда посторонним вход воспрещён. Верботн. Конец книги. Звук режиссёр Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.